В глубине леса жили изголодавшиеся, измотанные люди. В городе их называли партизанами, а в деревне — зелеными. Уже давно эти люди боролись только с голодом, холодом и отчаянием. Заботились лишь о том, чтобы выжить. Отрядами по шесть-семь человек они, как загнанные звери, ютились в убежищах, вырытых в земле и замаскированных ветками. Добывать съестные припасы было трудно, практически невозможно. Питаться удавалось только тем зеленым, у кого в округе были родственники или друзья, остальные умирали от голода или выходили из леса на добровольную смерть. Отряд «Черва» и «Крыленко» был одним из самых живучих и несгибаемых. Ими командовал молодой офицер кавалерии лейтенант Яблонский. Этот высокий белокурый парень сильно кашлял и харкал кровью. Во время польской кампании его осколком снаряда ранило в легкое. С тех пор он продолжал носить воинскую шинель и четырехугольное кавалерийское кепи. Широкий козырек всегда отбрасывал тень на его лицо. Когда к нему привели Янока, Яблонский спросил, — Сколько тебе лет? — Четырнадцать. Лейтенант посмотрел на него долгим взглядом запавших, горящих, измученных лихорадкой глаз. — Хочешь сделать что-нибудь для меня? — Да. — Ты знаешь Вильно? — Да. — Хорошо? — Да. Лейтенант помедлил, словно борясь с собой, и огляделся. Пошли в лес. Он повел Янука в чащу. — Возьми это письмо. Отнеси его. Адрес на конверте. Ты умеешь читать? — Да. — Хорошо. — Только не попадись. — Нет. — Дождись ответа. — Хорошо. Вдруг лейтенант посмотрел на него из-под лобья, и глухим голосом сказал, — Никому об этом не говори. — Не скажу. Янок положил письмо в карман и тотчас отправился в путь. Он прибыл в Вильно с наступлением темноты. На улицах было полно немецких солдат, по разбитым мостовым с грохотом проезжали грузовики, забрызгивая грязью деревянные тротуары. Он без труда нашел нужный дом на погулянке. пересек двор и поднялся по лестнице. На втором этаже он остановился и чиркнул спичкой. На двери висела визитная карточка. «Ядвига Малиновска. Уроки музыки». За дверью играли на рояле. Он какое-то время послушал. Он очень любил музыку но слишком редко ее слышал. Наконец он постучал. Музыка резко оборвалась, и женский голос спросил, кто там. Он замялся. «Янок», — бестолково ответил он. К его удивлению дверь открылась. На него внимательно смотрела молодая женщина. В руке она держала лампу. желтая божур. Был разрисован рисовыми полями, пагодами и птицами. Их тени шевелились на потолке и на стенах. Женщина показалась Яноку очень красивой. Он вежливо снял фуражку. «Вот, просили вам передать», — сказал он. Он протянул письмо. Она взяла его и тут же вскрыла. Пока она читала, Янок смотрел на нее. Как же она была красива. Неудивительно, что она так хорошо играет на рояле. Эта музыка ей очень подходила. Женщина была похожа на нее. Она закончила читать. «Входи», — сказала она и закрыла дверь. «Ты, наверное, проголодался с дороги?» «Нет». «А чаю не хочешь?» «Нет, спасибо». Она посмотрела на мальчика, в его не по возрасту серьезное лицо. «Как хочешь. Я напишу ответ. Нет, лучше не надо. Если тебя остановят...» «Меня не остановят». Она снова посмотрела на него. «Сколько тебе лет?» «Четырнадцать». «Скажи ему...» «Скажи, что это безумие». «Скажи, чтобы не приходил. Здесь очень опасно. Но если он придет, скажи ему, что я буду ждать». «Он придет», — сказал Янок. «Все равно скажи, чтобы не приходил». «Я скажу». Она ушла на кухню и вернулась с хлебом и солью, завернутыми в газету. Он положил пакет за пазуху. Он не уходил и продолжал смотреть на нее. Она ждала, что еще он скажет. «Сыграйте», — неожиданно попросил он. Женщина молча подошла к роялю. Казалось, просьба не вызвала у нее ни удивления, ни любопытства. Она села к роялю и начала играть. Янок не знал, как долго она играла. Никогда еще он не чувствовал ничего подобного. В какой-то момент она обернулась. Это Шапен, сказала она. Он был поляком. Она увидела, что он плачет. Видимо, и это не удивило и не взволновало ее. Казалось вполне естественно, что он плачет, слушая музыку. Перестав играть, Она обнаружила, что Янок ушел.